Глава пятая. После достопамятного для меня вечера, проведенного мною с князем в ресторане у Б, я несколько дней с ряда был в постоянном страхе за Наташу. Чем грозил ей этот проклятый князь и чем именно хотел отомстить ей? спрашивал я сам себя поминутно и терялся в разных предположениях. Я пришел, наконец, к заключению, что угрозы его были не вздор.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 и ожидал от меня, чтобы я приготовил ее к близкой разлуке. И так приготовил, чтобы не было сцен, постарали и шиллеровщины. Да, разумеется, он хлопотал всего более о том, чтобы Алеша остался им доволен и продолжал его считать нежным отцом, а это ему было очень нужно для удобнейшего владения впоследствии Катиными деньгами. И так мне предстояло приготовить Наташу к близкой разлуке. Но в Наташе я заметил сильную перемену. Прежней откровенности ее со мной и помину не было. Мало того, она как будто стала со мной недоверчивой. Утешение мое ее только мучили. Мои расспросы все более и более досаждали ей, даже сердили ее. Сижу, бывало ли, и гляжу на нее. Она ходит, скрестив руки по комнате, из угла в угол, мрачная, бледная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 Рассказ мой только бы взволновал и расстроил ее еще более. Я сказал ей только так, мимоходом, что был с у графини и убедился, что он ужасный подлец. Она и не расспрашивала про него, чему я был очень рад, Это жадно выслушала все, что я рассказал ей о моем свидании с Катей. Выслушав, она тоже ничего не сказала и ней, но краска покрыла ее бледное лицо.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 Когда Наташа с первых же слов остановила меня и сказала, что нечего ее утешать, она уже пять дней как знает про это. — Боже мой! — вскричал я. «Да — Так кто же тебе сказал? — Алеша. — Как? Он уже сказал? — Да.